кубики. Причудливые облака, напоминающие диких зверей, а может птиц, неторопливо проплывали по голубому небу, иногда позволяя солнечному свету поиграть в догонялки с их неуловимой тенью. Открывающаяся взору окрестная панорама, однако, была скорее унылой. Осень почти в конец обезличила природу, И в купе, простирающемся по округе многочисленными крестами и надгробиями, навивало чувство обречённости. В разгар одного из выходных дней на кладбище, как водится, собирается довольно много посетителей, которые навещают свою память, скрытую под плотным налётом праха. Все мы тут будем, а пока приходим просто посмотреть. Давайте обратим внимание на пару фигур. застывшую словно изваяние перед одной из мемориальных плит. Это ребёнок и женщина. С них и начнётся наше повествование. Бабушка, а какими они были? Мальчик лет 5-6 внимательно изучал изображение на каменном надгробии. Зрелая статная женщина в строгом дорогом одеянии обняла ребёнка и тихонько вымолвила: "Влюблёнными Андрюша" повисла продолжительная пауза. Родственники стояли в обнимку, погружённые в пучину воспоминаний, каждый в свою. Они здесь почти не похожи. Наконец, произнёс внук. Женщина вздохнула и скорбно вымолвила: У нас не сохранилось ни одной их общей фотографии. Исчезли куда-то. Затем Домо опросила на курточке, заглянула мальчугану в лицо и удивлённо спросила: "А почему ты считаешь, не похож?" "Я их видел", уверенно выдал ребёнок. "Последний раз, совсем недавно". "Где?" прозвучало с недоумением. "Как это последний раз?" "А, вчера ночью", мальчик улыбнулся и слегка поразмыслив принялся рассказывать о шаломлённой собеседнице, о своих переживаниях. Причём в таких подробностях и столь живописно, что у служительницы к завершению рассказа не осталось сомнений: ребёнок не фантазирует. Все видения маленького сказочника относились к царству Морфея. Но что с того? Сны забиловали личными фактами из жизни предков, которые мальчик не мог знать в принципе. "Ну бывает же. Ты никому об этом не говорил, не дослушав до конца, с опаской спросила женщина. Не по годам рассудительный ребёнок", продолжая улыбаться, прокомментировал в ответ. Это никого, кроме меня, не касается. Ну а тебе можно. Папа с мамой были бы не против". На глазах женщины проступили слёзы. Она пристально посмотрела своему внуку в сияющие очи. А потом перевела взор на гранитную поверхность, которая выразила своё согласие в лице пустующей до сих пор могилы. Они были бы не против. Виктор Владимирович и Мария Михайловна пропали без вести несколько лет назад. Итак, несколько лет назад Молодая пара сидела в обнимку в одном из огромных кресел у себя дома. Задорно улыбающаяся девица загадочно посмотрела на обожаемого мужчину и произнесла «Смотри, что у меня есть». Маруся словно фокусник сделала финт ручкой, и на женской ладони появились два кубика неизвестного предназначения. «Не понял». Виктор протянул руку и забрал предметы на анализ. «Не понял». кубики оказались раза в 3 крупнее стандартных, к тому же ни на одной из граней не было надписей. Тщательно осмотрев странные игровые принадлежности, мужчина с улыбкой изрёк: "Ну, теперь объясняй. Давай поиграем". Радуга вновь осветила комнату, заставив созерцателя погрузиться в преддверие очередной сказки. В дальнейшем Когда после свадьбы минуют несколько лет, Виктор так и не сможет до конца осознать безну чистого нечеловеческого счастья, которое ему подарила любимая женщина. Он думал, что такого, в принципе, не бывает. Цинично посмеивался над своими многочисленными знакомыми женатиками, с нескрываемой иронией наблюдая, как их в недавнем прошлом благопристойные и крепкие союзы трещат по швам при наступлении малейших трудностей. Па как поклявшиеся в любви до гроба супруги начинают надоедать друг другу и обвинять один другого из-за ерунды. Причем личная ерунда, с точки зрения каждого из членов семьи, являлась самой важной и основной частью семейной жизни. Марию он встретил случайно. Вернее, та просто окатила его с балкона тепленькой грязной водой из тазика. У нее в квартире случился оврал. Батарею прорвало. Батарею прорвало. И чтобы не залить соседей, пришлось налить водички за шиворот мирному прохожему, который на редкость удачно срезал свой путь через уютный дворик. Нечего шастать по чужим дворам, да ещё и под окнами. Выплеснув во все уши слышание смачную порцию ругани, Виктор поднял гневный взгляд кверху, дабы вычислить негодяя, что посмел испортить его внешний вид. И уперся в чудо. Я не дужил да печалился, Я найти тебя очевидно. со второго этажа. На него глядело смущённое детское личико со светящимися стальными глазами и русый косой, обмутанной вокруг изящной шеи. Внезапно внутри грозного мужского сознания возникло нечто необъяснимое, и Виктор застыл. Следующие несколько часов невольные знакомые с успехом провели совместную операцию по ликвидации аварии и в квартире, и в мужском обличии. На поверку, обладательница детского личика превратилась в 24-летнюю статную девицу с непосредственным и веселым нравом. Таким образом, двое нашли свою судьбу. Может и нет. Посмотрим. Родителям Виктора избранница пришлась по душе, и девушка, напоминающая героиню русских народных сказок, тотчас попала под опеку новой родни. К тому же в Петербурге у неё никого из родственников не оказалось. Мать Марии проживала в столице, а единственная дочки когда-то уехала доучиваться в другой город. Просто купила квартиру. К зятю тёще отнеслась почти без любопытства. Пару раз поговорили по Скайпу, съездили в гости. И и вот свадьба. В момент бракосочетания Произошёл очередной знаменательный казус, полностью подтвердивший догадку Виктора о том, что скучать эта женщина ему никогда не даст. Во-первых, она явилась на торжество в русском народном убранстве, которое, к слову, было сшито её собственными руками и удивительно гармонировало с обликом. Истинная славянка или арийка получилась. Во-вторых, на церемонии Виктор настолько забылся, Что даже на дежурный вопрос: "Согласны ли вы?" Прошу ответить жениха. Ничего не ответил, продолжает пребывать под впечатлением. А может и не ожидал, что его об этом спросят, да ещё и первого. Невеста же не растерялась и утвердительно ответила за него, а затем обняла суженого и крепко поцеловала в губы. Мужчина ожил, и всё пошло по плану. Почти Когда официальный вопрос был адресован уже разукрашенной цветастыми узорами невесте, та просто выразительно уставилась своими очами в глаза будущему супругу, и Виктор недолго думая ответил за неё. Всё с ног на голову. Годы, проведённые вместе, на мужское удивление, выкозали обоюдное стремление раскрасить друг друга своими идеями, кое их в мужской сути дремало в избытке. А в иррациональной, на обывательский взгляд, женской структуре и вовсе оказалось безмерное количество Откуда вдохновение? Непонятно В свой изолированный мирок молодожены сначала опускали всех желающих, которых было хоть отбавляй Затем, по неизвестной причине, старые знакомые сперва начали что-то советовать По их мнению, правильное и необходимое После чего ненавязчиво попытались выяснить детали нестандартной семейной жизни у каждого из фигурантов по отдельности. Не смогли понять, видимо, в чём заключается веселье данной ячейки общества. Но а где раздоры со скандалами и прочие противоречия? Наверное, кто-то из супругов что-то скрывает. Не бывает счастья без боли и страданий, с разочарованиями. Друзья были правы. Ведь каждый из них именно на себя и примерял чужую одежду. И эта одежда оказалась крайне неприемлемой до зависти. В итоге пара молодых закрыла свой клуб и оказалась в автономном плавании. Нет, нет, они не стали ссориться или указывать знакомым на дверь, а просто объявили, что они нуждаются в советах и так далее. И вскоре волна знакомых поредела. Поскольку сплетничить счастливые спутники желания не выказывали, пожалуй, хватит на этом.